И сван читал тогда в глазах Адеты страх, как бы он ни вздумал её упрашивать не ходить туда. Ещё недавно, когда выражение этого страха пробегало по лицу его любовницы, он не мог удержаться от того, чтобы не расцеловать её. Теперь же оно приводило его в негодование. Я вовсе не сержусь, однако, уверял он себя, видя, как она рвётся порыться в навозной куче этой ужасной музыки.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 Если её просят об этом, у неё должно было найтись столько такта, чтобы сказать: "Я не пойду", хотя бы из простой деликатности, если от этого ответа зависит окончательное мнение о её душевных качествах. И убедив себя в том, будто он желает удержать Адету в тот вечер подле себя, не пустив её в комическую оперу,